Марта же, не зная о хитросплетениях судьбы и глупости подружки, в самом начале перемены, после лекции по гармонии, убежала с одногруппницей в столовую, где должна была купить поесть не только себе, но и порядком оголодавшим девчонкам, и вернулась в аудиторию только лишь в конце перемены. Телефон она легкомысленно оставила на своем столе и понятия не имела, что Надя, одна из ее подруг, ответит на звонок Саши и сдаст ее. Если хотите долго жить, отправьте Марту за смертью. Приветствовали Марту подруги, разбирая купленное ею в столовой. Карлова была хорошо известна своими бесконечными опозданиями и проблемами со временем восприятием. Эй, малышка, ты чего такая грустная? спросила Надя Лукова. В вы бы в этой очереди постояли, тоже пустали, отозвалась та и потянулась к телефону. Новых вызовов на удивление не было. Придурок угомонился? Ника ей, кстати, на лекции писала смс-ки, где очень просила не брать трубку. Она, наверное, и сама не рада была, что так подставила младшую сестрёнку. «Ждёшь звоночек?» — спросила Надя со странной улыбочкой, глядя на девушку. «Не-а, время смотрю». «Ну-ну», — явно не поверила девушка. «Карлова, а у тебя друг случайно не появился?» Перегнувшись через парту, поинтересовалась ещё одна подружка-сокурсница Марты. «В чего вдруг?» — с набитым ртом спросила та. «Из невесомости он, что ли, у меня появится? В окно из космоса прилетит?» Она для наглядности помахала руками, словно огромными крыльями. Движения Марты были несколько смешными, немного детскими, но плавными и какими-то обаятельно-артистичными. Точно такой же была и её улыбка. Она появлялась на лице Марты часто. Даже в те моменты, когда ей было совсем и не смешно, она против грустно или волнительно. Кто тебя знает, усмехнулась её подруга. Я сама себя знаю, вздохнула девушка. Она бы очень хотела с кем-нибудь встречаться, да только вот те, кто ей нравился, или были заняты, или жили далеко. Тот же Феликс, например. Да и времени на личную жизнь у неё часто не хватало. Музыка, как голодный зверёк, съедала его едва ли не полностью. Особенно раньше. Хотя и сейчас она Марта не бездельничала. Не слишком внимательная девушка даже не обратила внимания на хихиканье подружек и на их переглядывания между собой. Поэтому, когда перед началом следующей лекции по истории музыки дверь в аудиторию отворилась, и вместо пожилого, но жутко энергичного и подвижного профессора в проёме показался высокий брюнет с спокойным, жёстким лицом, она жутко удивилась и возжелала оказаться под партой. Быть-то в унизе может. Этот умник нашёл её. Нашёл, вы посмотрите только. А мыська-то у него какая довольная. Должно быть у парня шикарная травма обоих полушарий, или полушария его все одно единственное не справляется с такой нагрузкой на черепушку. Бедняжка Ника. Вот же у неё бывший стукнутый. Темноволосый между тем обвёл огромную аудиторию взглядом внимательных глаз, в которых прямо-таки жила непоколебимость в собственных убеждениях и упрямство. Его цепкий взгляд почти тут же остановился на замершей Марте. Ей ничего не оставалось делать, как с хмурым выражением лица, на котором застыла неестественная полуулыбка, этойкой дурочке помахать ему рукой. Амплитуда махания была впечатляющая, целых сантиметра 3 не больше. Саша, уверенность которого была его второй натассию, не обращая внимания на окружающих, широким шагом поднялся к девушке. Он намеревался узнать у неё, где собственно пропадает Ника. А вот другие, находящиеся здесь люди, считали иначе. Им, не следующим, казалось, что Александр преследует совершенно иные цели. "Ух ты, какой", толкнула Марта в бок Надя, заглядевшись на статного молодого человека. "Ну прямо сексибой, да?" "Ага. Вообще. Джигурда отдыхает." Вяло отреагировала девушка, насторожённо наблюдая, как Александр подходит к ней. Однокурсницы, конечно же, тут же стали таращиться на него с особым интересом. Хотя на потоке хватало и своих парней, появление такого видного молодого человека не могло остаться незаметным. «А говорила, что друга нет», — потыкали Марту в спину девчонки сзади. Она дёрнулась и укратко и показала кулак. «Привет», — подошёл к столу Марта и Александр. «Ага». Сейчас спросит, где Ника, подумалась Карловой. Ей сделалось тоскливо. Дурацкая ситуация. Сестра с ума со смеха сойдёт не иначе. Ну, где Ника? Тут же поинтересовался, как по заказу Саша. Он наклонился к девушке, положив локти на её парту и говорил негромко, поэтому никто не слышал его, кроме Марты. "Не знаю", хмуро отвечала ему Тат чуть отодвинувшись назад. Молодого человека это движение ничуть не смутило. Казалось, он даже и не замечает, насколько близко находится его лицо с лицом младшей сестрёнки его бывшей любви. Где она? повторил Саша, глядя прямо в глаза Марте. Не знаю, говорю же, не знаю. Врут только плохие девочки, а ты, как я вижу, хорошая. Я не вру ей. И... и как ты меня тут нашёл? выпалила Марта. Милая девочка, Ещё раз. Где твоя сестра? Слышал словно только себя молодой человек. Сумасшедший он, что ли? С великой неприязнью подумала про себя девушка. Ну, на работе, наверное, отвечала она. Слушай, чего ты? Марта, Марта. Ещё ближе приблизился к ней молодой человек. Эти слова были сказаны шёпотом в самое ухо брюнетке. Его губы даже на мгновение коснулись её светлых непослушных волнистых волос. Мне очень нужно сейчас увидеть твою сестрёнку. Подружки Марты, столпившиеся в стороне, синхронно захихикали. Им с их ракурса казалось, что Саша целует Карлову в щёку. И девушки дружно посчитали это очень милым и даже немного романтичным. Наверняка он её на свидание зовёт, сказала темноволосая Надя, наблюдая за парочкой. Она вроде бы с одной стороны и была рада за подругу, вдруг неожиданно обзаведшуюся другом, но с другой стороны ее за щеку кололо тонкой иголкой зависть в легкой белой накидке. Впрочем, чуть позднее многие девушки в этой аудитории, сейчас переполненной ярким солнечным светом, испытали эти уколы зависти. Только для многих из них она была облачена в черные траурные одежды, так велика она оказалась, и иногда в пальцах зависти была вовсе и не игла, а самая настоящая шпага, которая колола до самой крови. «Где я тебе её возьму?» — продолжала бухтеть Марта. «Не знаю я, где Ника». «Хорошо. Давай выйдем в коридор», — предложил Саша. Он явственно ощущал, как в их сторону направлено множество взглядов, а обсуждать свои личные проблемы при музыкально одарённых детках ему не хотелось. «И поговорим». Марта огляделась. Уши сокурсников выросли в разы, превратившись в локаторы, и шевелились в воздухе, пытаясь уловить то, о чём и разговаривает с Карловой незнакомый парень. «Пошли», — вздохнула девушка. Ей внимание тоже было ни к чему. Они вышли из аудитории и остановились около большого, почти от пола до потолка, витражного квадратного окна с хитрыми переплетениями выразительных цветных узоров на стекле. В самом его центре, в ромбе, была искусно изображена прекрасная Персифона, греческая богиня подземного царства и жена Аида, которую он коварно умыкнул едва ли не под носом у ее матери Диметры. Темноволосая дева с плодом граната в руках смотрела на Марту печально и одновременно мягко, даже нежно, с чутким пониманием, без которого общение с Аидом, властелином древнегреческого ада, явно было бы невозможно. Мартис с самого первого курса нравился этот витраж, и она ловила себя на том, что иногда, находясь поблизости, просто так смотрит на изображение античной богини. А вот Александр вроде бы на произведение искусства внимания не обратил. Сюжетный витраж был для него не более, чем разноцветным окном, да, в общепринятом смысле красивым, но бесполезным. Единственное, о чём он вдруг подумал, так это о том, что Ника любила фрукты, особенно гранаты. Ну и что ты от меня хочешь? Недовольно посмотрела Марта на Сашу. Этот парень никем ей не приходился, но она непонятно от чего нервничала и продолжала слегка стесняться его. Или, может быть, это было из-за того, что она нахамила ему по телефону? Хочу твоей теплоты и ласки, без улыбки пошутил тот, и на миг девушка подумала, что он говорит всерьёз, внутренне сжавшись. К тому же в эту минуту около них прошли сокурсники Марты, и, судя по их лицам, фразу Саши они расслышали. Карлова мысленно всадила в бывшего Ники пару острых отравленных ножичков и улыбнулась ему, скрывая за улыбкой тревогу и растерянность. «Я хочу совсем немного», — продолжал тем временем Саша. «Хочу знать, где работает Ника». «Без понятия». Адреса и название организации девушка пока еще не знала. Она лишь однажды была на месте работы кузины неделю назад, когда та устраивалась. Марта за компанию приехала туда вместе с Никой и дядей на его машине и ждала их в салоне. А после они втроём поехали в торговый центр покупать подарок на день рождения Никиной мамы. Это Марта и принялась объяснять Саше. Выходило слегка невнятно, и он пару раз переспрашивал её. Вот как Потёр подбородок молодой человек, внимательно выслушав весь этот, как ему казалось, бред. «Так, а почему ты отвечаешь по её номеру?» «Это мой номер», — рассерженно свела к переносице не слишком тёмные, но хорошо очерченные брови девушка. «Ты вчера не её телефон хапнул из рук, а мой. Вот посмотри, его просто Ника в руках держала». И она вытащила свой мобильник, дабы продемонстрировать его Александру в качестве доказательства. Тот, видимо, проникся этим. Надо же, покачал молодой человек черноволосой головой. А забавно вышло, не находишь? Не хожу, буркнула девушка в ответ. Слушай, мне в аудиторию надо, сейчас лекция начнётся. Раз мы выяснили с телефоном, я пойду. Стой, скомандовал Саша, как только Марта сделала всего лишь шаг назад. Что ещё? не хотя обернулась она. Раз я перепутал ваши мобильники, Дай мне номер телефона твоей сестрички. И не вздумай говорить, что у тебя его нет. Увидев глаза Марты, Саша чуть сбавил тон, поняв, что несколько грубовато разговаривал. Сестрёнка, мне действительно нужно увидеться с нейкой, и желательно сегодня, поскольку я уезжаю. Я буду тебе очень благодарен. Конечно, я могу узнать его другими путями или просто дождаться её около дома, но у меня уже нет времени. Длинноволосая девушка, поняв, что спорить с ним бесполезно и обмануть не получится, да и страшновато это делать, подняла ладони кверху, по привычке вежливо улыбнувшись. Хорошо, записывай. Я его наизусть помню. И она продиктовала ему нужные 11 цифр. Спасибо, сестрёнка. Александр тоже растянул тонкие губы в улыбке. Я своих слов не бросаю на ветер, так что за мной должок. Если что, свяжись со мной. И он протянул девушке визитку, оформленную по-деловому просто, но не без стильной современной элегантности, к тому же выполненную, как поняла Марта позже, с помощью метода шелкографии. И он, поднеся мобильный телефон к уху, направился прочь. Марта только головой покачала, мол, лечись лучше, дурачок, и стремительно направилась назад в аудиторию. Там, сев на свое место и упрямо игнорируя взгляды подружек, она бросила взгляд на двухцветную бежево-серую визитку И слева от незамысловатого логотипа, в котором превалировали прямые тёмно-синие линии, прочла: RossTrend, генеральный директор Дионов Александр Вячеславович. Ниже были указаны его номера телефонов. Более никакой полезной ды да и бесполезной информации на визитке не наблюдалось. Александр Вячеславович, хмыкнула про себя Марта. Какой-то Вячеславович. Я тебя Сашком звать буду генеральный директор. Вы только посмотрите на него. Директор чего? Кустов? Дураков? Подземных переходов? Ну чего? Какой он тебе сюрприз сделал? Нависла над Мартой Надя. Какой ещё сюрприз? аж вздрогнула та. Не знаю. Я же его мысли не читаю. Ух ты! цапнула девушка кусочек матово-серой бумаги из рук подруги. Это что такое? Его визитка? Ого! Да, он у тебя не бедный парень, я смотрю. Генеральный директор? Когда только успели познакомиться. Ой, он возвращается. Кто? Принц твой, кто ещё? Нет у меня никакого гадства. Увидела господина Дионова Марта. Принц, то есть, конечно, Саша, действительно быстрым шагом вновь приближался к ней. Надя предусмотрительно отскочила и умилительно заулыбалась. А вышла на кладочка. Пошли, бросил Александр. Девушка подозрительно на него взглянула. Вот это манеры, как у царя. Странно, что он ещё и мне представляется. Никуда я с тобой не пойду. Я же дала тебе номер телефона Ники, что тебе опять нужно? Поднимайся. Не слишком любил повторять по 100 раз парень. Он не особо долго раздумывая схватил Марту за локоть и потянул вверх. А ещё Саша не забыл взять её мобильный телефон с сиреневым корпусом. Эй, ты чего? Пошли за мной, говорю. У меня сейчас пара начнётся, отпусти. Ничего страшного, сестрёнка. Это не займёт много времени. Мне вообще нужно будет в другой город улетать сегодня. Остался безучастным к просьбам Марты Саша. Куда вы нашу Марту ведёте? какетливо спросила Надя им в спину. Секрет, отвечал Александр. Не волнуйтесь, я верну её в целости и сохранности. Он, и не думая отпускать руку девушки, поволок её к двери. Сокурсники Карловы одобрительно загулдели. Здесь учились в основном очень творческие личности, и многие необычные вещи, пусть связанные с чьей-то личной жизнью, не могли оставить их равнодушными. Им казалось, что сейчас поклонник Марты хочет сказать ей что-то важное и, наверное, романтичное. А она, видимо, смущается и чуточку сопротивляется этому. Они оказались в коридоре, в ней под красочным витражом. У неё отключён сотовый. Наконец пояснил свои действия парень. Позвони её родителям и узнай адрес её работы. Как я им это объясню? Как-нибудь скажешь, что хочешь встретиться с ней, а дозвониться не можешь. Марта тяжело посмотрела на парня но всё же набрала сначала маму кузины, а затем и её отца. Результат был одинаковый, тётя и дядя не отвечали. «Непруха», — впрочем, не сильно расстроился Саша. «Так, сестрёнка, покажи мне, где она работает. Раз ты была там, то должна помнить, я как раз на тачке». «Что?» — не поняла его юмора Марта. «Ты чего, совсем с ума сошёл?» «Я привезу тебя обратно, не бойся, он уже закусил у дела». Да я не могу прогулять. Я знаю, можешь. Пошли. Схватил её за руку вновь Александр. Я буду тебе очень должен, девочка. И если что, улажу все твои проблемы. Он неожиданно коснулся пальцем кончика носа Марты, от чего она ещё больше растерялась, а потому почти не сопротивлялась, когда парень вновь потащил её следом за собой. В это же время прозвенел негромкий звонок, больше похожий на изящную трель колокольчиков. Едва он прозвучал, как из-за угла бодрой рыбкой вынырнул профессор, ведущий курс по истории зарубежной музыки. Он на ходу на свистовой песенку Герцога из знаменитой оперы Верди "Риголетто" в отличном настроении шагал на пару, предвкушая, как расскажет о своеобразии инструментального стиля Шуберта, а также о проблеме классицизм-романтизм в его творчестве. Профессор безумно любил свой предмет а также своих студентов. Злые языки приписывали ему особенную чрезмерную симпатию к молоденьким и симпатичным студенткам-блондинкам, а потому каждые 10 минут, проведённые в аудитории с учениками, давали ему дополнительные жизненные силы. Первым, что узрел вынырнувший из-за угла профессор, было то, как одна из его любимых студенток второкурсниц нагло сбегает с лекции за руку с каким-то молодым сорвиголовой Карлова «Вернитесь!» — прокричал он вслед студентке. Профессор терпеть не мог, когда его великолепные лекции прогуливали. Да, он разрешал списывать, в лёгкую раздавал пятёрки и четвёрки, но прогулы не прощал. «Карлова! Вы куда это?» Девушка обернулась и, увидев преподавателя, только глаза отвела. «А как же Шуберт Карлова?» «Я сейчас вернусь, Викентий Порфирьевич!» — только и успела сказать она. У меня просто тут важное очень дело. Но что может быть важнее музыки? Взопил тот, хотел было броситься в погоню, но покачал головой и направился в аудиторию, из которой выглядывали студентки. Доброго дня, милые феи, фривольно поприветствовал их преподаватель. Готовы к погружению в прекрасный мир Шуберта? Готовы, нестройным хором отозвались те. Всегда готовы, сэр, прокричал весело один из парней-музыкантов. Отлично, просиял Викентий Парфёриевич, которому польстило обращение сэр. Погрузимся все вместе. А куда, кстати, Карлова побежала? Не знаем, пожали плечами те и всё тем же нестройным хором сообщили. К ней вроде бы её какой-то друг пришёл и забрал. Сюрприз хотел сделать. Вставила романтично настроенная Надя всё ещё ошибочно полагает, что их Марта обзавелась парнем. А вот как. Ну что ж, проходите к своим местам, начинаем лекцию. Вот уж эта девчонка. При всей своей лёгкости характера и добродушии, Викентий Парфёрович был человеком легкоранимым и чрезвычайно обидчивым. Побег Марты расстроил его до глубины души. На экзамене я ей покажу, что такое ленить с моих лекций. Всё про Генни Шуберта заставлю рассказать. А Марта, не подозревая о детской обиде преподавателя истории зарубежной музыки, уже выходила из здания консерватории раздражённая, слегка испуганная, а кто бы не испугался, когда взрослый и почти незнакомый парень потащил тебя за собой в непонятных целях. Но от чего-то ещё и заинтригованная происходящим. Ты ведь помнишь дорогу визуально, спросил Саша, ведя её к своей серебряной машине. Марта пожала плечами, поняв, что спорить с бывшим сестры дело заведомо гиблое. Она гадала про себя: неужели Александр до сих пор что-то чувствует к Нике? Видимо, да, раз ведёт себя так настойчиво. Ну да, вроде бы помню, отозвалась девушка. Это недалеко отсюда, кажется. Отлично проводница. Девушка хмуро взглянула на него снизу вверх, но промолчала. Они без слов сели в автомобиль. Марта по привычке полезла на заднее сиденье, но Александр жестом показал ей, чтобы она пересела на переднее рядом с ним. Проехали буквально пару метров. БМВ остановился, и Саша выключил зажигание. «Думаю, правила игры требуют, чтобы я купил некие цветы», — сообщил он Марте. «Помоги выбрать». «Да не надо ей ничего». Выходи. Девушке пришлось вылезать и вместе с Александром топать к цветочному павильону, где им был приобретён букет тёмно-красных, почти бордовых роз в количестве 21 штуки. Саша в цветах действительно не разбирался, и единственным его критерием был лишь один: цветы не должны выглядеть дешёвыми. "Держи", вручил Саша прозрачную упаковку с розами Марти. Мужикам по улицам с цветами ходить не кайфово. Твоему мозгу не кайфово функционировать, я смотрю, рассерженно подумала Марта, одновременно вдыхая тонкий аромат роз. Они вновь продефилировали к машине, и за короткую дорогу девушка с огромным букетом в руках не раз и не два почувствовала на себе взгляды проходящих мимо женщин и девушек. Слегка завистливые, удивлённые, мечтательные. Затесавшийся среди переходящей дорогу толпы белокурый паренёк в обтягивающих ярко-голубых джинсах одарил Марту взглядом таким злобненьким, что она, не удержавшись, фыркнула, а зато на Сашу он бросил взгляд мечтательный и мягкий, достойный взора влюблённой девицы. Внимательный Александру уловил взгляд И на его лице появилось такое жёсткое выражение лица, что Марте показалось, будто Саша был бы очень не против пожать, как говорится, блондинчику шею в знак своих особенных симпатий. А вот взгляд Викентия Парфёрьевича, который из окна во время недавно начавшейся лекции случайно углядел свою сбежавшую студентку в окно, был весьма обиженным. Вы посмотрите, господа, мы тут о Шуберте ведём беседу, а Карлова с цветами прогуливается. Тут же пожаловался он, и все её сокурсники, сидевшие около окон, моментально повернули головы, добывая очью убедиться, что препод не наговаривает. Надя, тоже слушавшая лекцию около приоткрытого окна, Марту узнала и тут же стала размышлять: откуда у её вечно занятой репетициями, повторениями и разучиваниями подружки появился такой шикарный бойфренд? И розы такие здоровские ей подарил. Просто блеск. Некки понравится? спросил Саша, садясь за руль. Он был доволен, ведь скоро наконец увидит глупышку Нику. Врождённое упрямство в очередной раз ему помогло. "Наверное", устало отвечала Марта. "Но ей не понравится, что ты её нашёл". "Чего вдруг?" завёл во второй раз двигатель парень. "Я же сказала по телефону, что ты тогда причинил ей много боли и Сестрёнка, я всё помню, что ты сказала по телефону. Покровительственно перебил её Саша. Не начинай заново. И хватит бояться, что я что-то сделаю твоей Нике. Куда ехать? Марта стала путано объяснять дорогу, чувствуя, что кузина её убьёт. Понял. После некоторых расспросов и уточнений сказал черноволосый. Кстати, дай мобильник. Девушка, не зная, чего можно ожидать от него, протянула телефон. Саша, продолжая рулить, перепроверил номер телефона Ники, попробовал ещё раз дозвониться до своей бывшей любимой, внафине смог и положил мобильник Марты в бардачок. Чтобы ты случайно не отправила ей сообщение о том, что мы едем. Весело объяснил он свои действия, опешившая от такого наглого беспардонства девушки. Но. Тихо, тихо. Так, сейчас доезжаем до поворота на Пушкина. А вроде бы да, но Ника Всё будет хорошо. Саша включил радио, тем самым давая понять, что не собирается дальше слушать её возражения. В колонках зазвучала известная хмурая песня из репертуара радио Шансон, а не лёгкой доли отбывающего наказания в специальном исправительном учреждении, находящемся где-то в далёкой Сибири. Александр поморщился и тут же переключил радио на следующую станцию. И теперь в салоне заиграла активная хлёсткая техно. Марта подобную музыку не любила. Она покосилась на Брюнета и едва слышно вздохнула. И как из того прикольного парня, которого она помнила со дня рождения Ники, он превратился в такого вот делового, напористого и взрослого молодого бизнесмена. Теперь молодой человек не казался ей таким уж утончённо серьёзным, как она подумала при их вчерашней встрече. По-прежнему привлекательным, да. Но вот налёт аристократичности почти исчез, уступая место ореолу лидерства, который был присущ военным дворянам высоких чинов. Губы Александра, созгнутыми в вниз уголками, были плотно сжаты, словно не привыкли, чтобы с ним пререкались, а тёмно-зелёные умные глаза оказались холодными и изучающими. На земле Саша стоял твёрдо, и плечи его уверенно были расправлены назад. Его нельзя было назвать красивым в прямом смысле этого слова, Но Марта отчётливо для себя поняла, что, несмотря на явные заскоки, чисто внешне Саша ей даже нравится. Даже больше, чем тот же Феликс, живущий в далёком туманном Лондоне. «Куда дальше?» — остановился на перекрёстке Саша. «М-м-м, налево, надо будет проехать мимо администрации. А потом мы направо поворачивали, мимо городской библиотеки проезжали, кажется». «Кажется или точно?» «Точно». На самом деле Марте показалось, и Саше ещё с полчаса пришлось плутать по центру города, сворачивая не в те переулки и проезжая нужные повороты, пока девушка случайно не узнала здание, в котором работала кузина. Правда, следует отдать должное молодому человеку, он хоть и злился, но делал это молча, хотя обычно мало и редко сдерживал свою агрессию или другие отрицательные эмоции. Пугать мелкую девчонку было не в его интересах. Он просто косился на неё, не понимая, как можно было не запомнить дороги и перепутать право и лево. Офис Ники располагался на первом этаже жилого и старого, но крепкого и недавно отреставрированного дома, и вход в него затесался между ступенями, ведущими в банк и дверью в известное PR-агентство, а пластиковые окна офиса выходили на ухоженный, освещённый солнцем осенний грустный парк с прудом который всё ещё старался выглядеть по-летнему обеспеченным. У него это пока что неплохо получалось. Видимо, солнечные ванны помогали ему в этом нелёгком деле, как дорогие эксклюзивные крема для красивой и богатой женщины. Вон там Ника работает, указала на нужное крылечко Марта. Туристическое агентство? Интересно, прищурился Саша. На его тонких губах появилась загадочная улыбочка. Он вдруг увидел ту ради которой и затеял цирк. А вот и она. В это время Ника спускалась по ступенькам вниз, вполне себе радостная и не подозревающая, что бывшие вместе с сестрой ждут её в серебристой машине. У неё начинался обеденный перерыв, и девушка намеревалась сходить в кафе напротив. Её мобильник разрядился, а потому Саша и не мог дозвониться до Ники. Он, не забыв взять букет, подошёл к погружённой в свои мысли Нике сбоку. И дотронулся до её плеча. "Здравствуй", спокойно сказал он девушке на ухо. Ника от неожиданного прикосновения едва не стала заикаться. "Ты в своём уме?" выдохнула она, резко развернувшись. "Блин, это ты?" "И ты?" Она узрела младшую сестру. Та за спиной у Саши покрутила пальцем у виска и состроила выразительную рожицу. "Вы чего тут делаете?" рассердилась Ника. Я приехал поговорить с тобой, сообщил Саша с интересом разглядывая её лицо. О чём опять? А ты? Ты же на лекции должна быть. Он меня увёз, пожаловалась Марта. Я не хотела, а он меня потащил. Сказал, чтобы я показала, где ты работаешь. Ты дурак? ещё больше разбушевалась Ника и ткнула кулаком Сашу в грудь. Ты чего к моей сестре пристаёшь? Я просто хотел увидеть тебя. Увидел? доволен? Не совсем. И не нужно было меня обманывать с номером телефона. Ты «Да ты сам виноват, хором возмутились девушки. Но Александру этим нельзя было напугать. Напротив, он стал ещё более самоуверенным, как будто только его слова и действия были правильными. Так, твою сестру мне нужно отвезти в её университет, в консерваторию, поправила его Марта. Неважно. А ты, как я полагаю, хотела пообедать? продолжал Александр, обращаясь к Нике. Ты мне уже испортила аппетит. Поэтому я предлагаю следующий план действий, гнул свою линию молодой человек. Я везу сестрёнку в университет, в консерваторию в Невстряла Марта. А тебя в одно хорошее местечко. Ты пообедаешь, и мы поговорим. А, да, это тебе, Саша наконец вручил букет Роснике. Я бы сказал, что они похожи на тебя, но, думаю, цветы и люди несопоставимы. Спасибо. Не нужно было. Если я купил, то нужно. Ни фига он изменился. Опять с тоской подумала Ника. Она всё больше нервничала. Честно сказать, и не думала, что он приедет к ней, да ещё и выключив у Марты место расплавания работы. Девушкам ничего не оставалось, как сесть в его дорогое авто, и оно плавно тронулось вперёд. В салоне царило молчание, иногда прерываемое спокойным голосом Саши и шёпотом кузин Карловых. Парень действовал по заранее приготовленному плану. Сначала он привёз Марту обратно к стенам консерватории. "Я вернул тебя, как и обещал", сказал Александр, тормозя около величественного здания, в котором обучались будущие музыканты. Настроение его повысилось, а потом и зелёные глаза стали веселее. "Пока, сестрёнка. Увидимся". «Удачи в своём университете!» «В консерватории!» «И какая я тебе сестрёнка, овощ небритый!» Зло подумала Марта, выбираясь из комфортной машины. У обеих Карловых явно прослеживалась общая тенденция обзывать последними словами своих недругов. Правда, Ника это по большей части делала вслух, а Марта про себя. Она попрощалась с Никой и поплелась назад». Наручные часы говорили, что лекция Акиентия Парфёрьевича ещё не закончилась, а потому девушка, пользуясь тем, что сегодня был тёплый денёк, села на лавочку, расположенную в небольшом сквереке перед консерваторией, и подставила лицо с закрытыми глазами солнцу. О том, что она забыла в машине небритого овоща свой мобильник, девушка вспомнила слишком поздно. И что за странная путаница с телефонами преследовала их троих?